— объяснила Лидочка, пытаясь отдышаться, ни нисколечко не боясь. — Правда красивая, — согласилась мамочка. — Видишь, какая цветная? — Называется меланж. И это было еще одно слово и еще одна история, и они все не кончались и не кончались, пока заложники из месткома не дали, наконец, папе путевки. И они поехали на Черное море.